Глава 12. У меня и кончились блокноты. Пожаловался Тет на исходе третьего дня нашего пребывания в Мачкой Артане. И кассеты тоже кончились. А здесь, в селе, ни блокнотов, ни кассет я не обнаружил. Даже тетради не продают. Может, доедем в Грозный. Нам еще кое-что купить надо. А я тебя предупреждал. Экономить. Попенял я британцу. Я тебе говорил? Не записывай подряд всю эту бредятину. Фильтруй базар. Завтра с утра заедем в Старой Мачкой. Может, там что-нибудь будет? А нет? Будешь на пипифакс записывать. Я у тебя пару рулонов видел в вещах. Но эта бумага предназначена для совершенно иных целей. Возмутился Тет. Она мягкая, она тонкая, она, она... Да в конце концов, это просто дикость какая-то. Ну что, я вытащу при всех рулон пипифакса и начну на нем писать с идиотским видом? Ну нет, я еще не в конец отправился к Роулей. Поехал крышей. Механически поправил я, безразлично пожимая плечами. Не хочешь, не пиши. Там, куда мы завтра поедем, в радиусе 50 км, ты гарантированно не найдешь ни одного блокнота. А на твой пипифакс никто не обратит абсолютно никакого внимания. Тут всем абсолютно по барабану. Чем и на чем ты пишешь? Главное, чтобы слушал внимательно, да уважение проявлял к рассказчику. Хотя нет, немного я не прав. — Если ты начнешь на тротиловой шашке капсулем-детонатором выскабливать буквы, тебе наверняка сделают замечание. Местная публика в таких вещах прекрасно разбирается. Высказавшись, я снял штаны и забрался под одеяло. — Давай, профессор, вгаси светильник, спать будем, — предложил я Теду. — Завтра нам рано-рано в путь. — Чёрт что! — брызгливо выразился Тед, выключая свой аккумуляторный светильник. — У вас тут всё через джеппа. — О, е! Yeah. Именно так. Good night, my friend. Вот так. С шутками и прибаутками мы с Тедом проваляли дурака три дня в процессе ремонта нашего многострадального лендровера. К моему огромному удовольствию, процесс этот на исходе третьего дня завершился, и с позаранку можно было отправляться в путь. Естественно, я нехилый стрелок, но когда сразу по групповой цели выпускаешь весь магазин, тут обязательно будут иметь место отклонения. Более десятка пуль попало в двигатель и образовало в нем весьма серьезные разрушения. Разыскав британца, он мирно спал в подвале дома и на момент обнаружения даже отдаленно не представлял себе, что его похитили с целью получить выкуп. Я вкратце посвятил его в ход событий. Затем мы в течение двух часов топили трупы в пруду, уничтожали следы крови в доме и вылизывали изрядно закаженный ленд. Судя по поломкам, машиной должна была заняться группа специалистов, для которых я приготовил версию абсолютно исключавшую наличие в салоне чье-либо крови и мозговых сгустков. В процессе работы Тед беспрестанно жаловался на головную боль и весьма отвлеченно воспринимал происходящее. По-видимому, ребятишки упокоили Аллах их души. Слегка переборщили с хлороформом, чтобы пленник не обременял их возмущенными репликами и ненужными вопросами. Меня это в определенной степени устраивало, так как Тед весьма чувствителен к любым проявлениям смерти. Одним словом, не наш парень. Завершив работу, мы вырулили с балки на докторской «Волге» и прицепили к ней нашу машину. Благо, ленд встал практически на самом верху выезда и не скатился вниз из-за включенной скорости. С грехом пополам, дотянув Лэнд до шоссе, мы отцепили его от Волги, которую я резво отогнал скот-могильнику. Благополучно спихнув машину Али в зловонный овраг, я еще раз полюбовался живописным пейзажем, и трусцой возвратился, скучавшему на обочине шоссе Теду. Спустя всего лишь полтора часа у вот такова примерно пропускная способность местных неосновных трасс, я уже горестно размахивал руками, объясняя возвращавшимся из Грозного в Мочко-Артан чеченским мужикам на грузовике, как злобные, пьяные, дикие российские ОМОНовцы. Пролетавшие мимо на двух БТРах выигнали нас с журналистом из машины и дико хохоча упор расстреляли наш ленд. Чехи сочувственно подсокали языками, высказались по поводу ОМОНовцев и, получив 20 баксов, моментом прицепили наше многострадальное авто к своей ветхой лайбе и потащили нас в мочкой артан. Таким образом, уже в 14.22 мы договаривались с владельцем автомастерской Шапи Исмаевым о порядке производства ремонта Лендровера. А спустя 8 минут с начала разговора, после несколько высокопарного сообщения о цели приезда в Великую Ичкерию, были безоговорочно взяты на постой с одновременным зачислением на котловое довольствие. «О, -е радостно воскликнул Тед. «Какие здесь славные люди! Какое радушие, какое гостеприимство!» «Ага, согласился я». «Скажи спасибо, что мужики, которые подобрали нас на шоссе, не поехали прямиком на какую-нибудь заброшенную ферму к бандитам, что занимаются похищениями людей» типа наших ночных приятелей. Ну, скажешь тоже, укорил меня Тет, они же не все такие. Вон этот Шапи, такой славный парень. Славный парень Шапи озадачил бригаду механиков на предмет ремонта лендровера, а сам ежечасно и безотлучно находился с нами, сочтя своим долгом загрузить иностранного журналиста разнообразной полезной информацией по самое не хочу. Слушать его было интересно. Суждения Исмаева отличались цинизмом и самокритичностью, доходящей в некоторых случаях до открытого высмеивания сложившегося ну, за последние пять лет уклада жизни ичкерского люда. Ранее Шапи Был преподавателем в автодорожном техникуме, но в 1992 году при весьма смутно прослеживающихся обстоятельствах, о которых он счел нужным упомянуть лишь вскользь, семейка Исмаевых вдруг приобрела в собственность автомастерскую в мочкой Артане, которая давала очень неслабый доход. Помимо всего прочего, в дом Шапи. Где нас разместили, постоянно приходили какие-то ходаки, горевшие желанием поведать нам нечто особенно интересное и завлекательное. В общем, получилось примерно так, как во время нашего первого отстоя, с той лишь разницей, что на этот раз никто не демонстрировал нам видео похвальбы, не было напыщенных старейшин давящих на психику своим непререкаемым авторитетом. Таким вот приятным образом мы с Тедом провели три дня, включая и тот, ранним утром которого в нашем лэнде образовались разнообразные повреждения. К своему большому удивлению я обнаружил в процессе общения, что многие нюансы, задеваемые в беседе нашим гостеприимным, за полторы тысячи баксов, хозяинам, позволяют по-иному взглянуть на те проблемы, что раньше виделись только с одного бока, в сугубо специфической плоскости взаимоотношений между враждебными пришельцами и аборигенами, отстаивающими свою независимость. В настоящий момент мы следом были гостями, причем желанными, и под критерию враждебных пришельцев не подпадали. А потому получили еще одну прекрасную возможность взглянуть на проблему изнутри, чужими глазами.